«Но вы же знаете...» сколько раз говорить, не «вы», на «ты» разговариваем». «Так точно, товарищ генерал», — неуверенно сказал хомяк. «Давай, отправляйся и умывайся, завтрак и часа орудим». «Разрешите немного побыть на свежем воздухе, мой генерал?» Хомяк приложил руку к груди и сделал несколько глубоких вдохов. «А дышка мучает».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 Нет, сегодня дальше пройдут, до того берега и там пешком. На целых три дня собрались. Штык снова уселся на платформы свесив ноги над водой. Какая-то аномалия, зароющая лень сосен, давно уже росла, росла, да и выросла. Рот с самого утра своими ноутбуками шуршал, камеру и регистраторы готовил. Ладно, хоть потом успокоиться. Наверное, несколько дней будет данные анализировать, да отсчеты строчить.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 Теперь темные очки самых разных размеров Штык видел очень часто. И даже перестал обращать на них внимание. «Мой генерал», — осторожно сказал Хомяк, — «посмотреть вон туда. Мне кажется, или по склону горы что-то движется». Штык повернул голову и всмотрелся туда, куда показывал пальцем бывший генерал Решетников, совсем недавно превратившийся в сталкера Хомяка. Несмотря на приличный возраст...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 Надоело уже спать целыми днями. В какой-то сотне метров дома вода вспучилась, пошла белой пеной и вдруг выбросила наверх струю пара. Из лука крота штык стрелял почти каждый день. За три десятка шагов, отделяющих один край платформы от другой, самодельный лук, склеенный из прочного дерева и роговых пластинок, стянутый из жил псевдоплоти, бил точно и достаточно сильно, чтобы и насквозь дырявить доску позади мишени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 Штык вышел из дома с луком и стрелами, бывший генерал решетникова ныне рядовой хомяк, уже сидел в легком кресле так, чтобы видеть стрелка и мишень. Леёгкий ветер гнал по озеру мелкую рябь. со стороны горы натягивала легкий туман, а вдалеке справа виднелся чудовищные высоты фонтан, где мощный подводный трамплин отправлял в небо ежесекундно не меньше тонны воды. Рот на охоте носил стрелы в руке.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 Внезапно сказал хомяк. «Почему вы хотите от нас уйти?» «Чего это ты взял?» — равнодушно спросил штык, и почти без паузы в однослитное движение метнул обестрелой в мишень. «И сколько раз говорить, на «ты» обращайся?» «Не знаю», — честно признался хомяк. «Но мне кажется, что вы... Э, ты все время думаешь об этом. Просто идти тебе некуда».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 Он ведь до сих пор уверен, что видел эту акулу собственными глазами. «Ну, почудилось, с кем не бывает!» Фомяк притворно пожал плечами. «А кроту, неделю тому назад, почудилось, что ночью кто-то на горе жёг костёр. Разумеется, там никого не оказалось». «И что с того? Мой генерал, вы излишне трагедизируете?» «Нет, рядовой, я рассуждаю холодно и трезво. В один совсем не прекрасный момент вы начнёте стрелять в друг друга. Знаешь почему?» потому что один из вас подумает о слепых псах, кровососах или контролёре, а все остальные увидят их вокруг себя. Не знаю, что увидели долговцы танка, но перестреляли друг друга, а не именно поэтому. «Мне кажется, вы слишком часто думаете об этом и уже нафантазировали себе всякого», успокаивающе сказал хомяк. «Всё пройдёт». «И все там будем», — он ему подхватил штык. «Я опасен, это очевидно».